Первый вспомнил как из древнеегипетской книги мертвых. Если точнее, то из папируса «они», — подтвердил Вигор. Он состоит из зашифрованных стров, каждый из которых заканчивается с вопросом Что это? А на иврите звучит как манна, вспомнил Грей.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 Вигр повернулся к Грею. Вы сказали, что орден дракона обнаружил их в Египте всего два месяца назад. Совершенно верно. Вигр повернулся к Рэйчел. — Я уверен, что ты, будучи лейтенантом подразделения Карабинеров по охране культурных ценностей, знаешь о том, что недавно в Египетском музее Каира поднялся невообразимый переполох. На уж поставили даже интерпол.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 По первоначальным прикидкам выходило, что каталогизация всего этого добра займет не меньше пяти лет, сказал вигр Но поскольку я профессор археологии, до меня дошли кое кие любопытные подробности. В частности, говорилось о целой комнате, забитой разрушающимися пергаментами, которые, по мнению ученых, ранее хранились в Александрийской библиотеке, главном бастионе гностических изысканий. Грей вспомнил рассказ Вигра о гностиках и их охоте за тайным знанием. — Такое открытие не могло не привлечь внимания ордена закона, — заметил он. — Они должны были полететь на него, как мотыльки на огонь, — добавил Рэйчел. Снова заговорил вигр Один из предметов, уже внесенных в каталог, входил в коллекцию Абт-эль-Латифа, прославленного египетского целителя и ученого, жившего в Каире в XV веке. В его коллекции, хранившейся в бронзовом сундуке, находились иллюстрированные копии египетской книги мертвых, датированные XIV веком, полный перевод того самого папируса Ани. Вигр значительно посмотрел на Грей. Вот эта копия была украдена два месяца назад. Грей почувствовал, что его сердце забилось быстрее. похищена орденом дракона, предположил он, Или кем такого орден нанялся с этой целью? Их щупальца раскинут по всему миру. Но если это всего лишь копия, какой смысл ее похищать? Спросил Монг. В папирусе, они содержатся сотни строф Держу пари, что кто-то подделал эту копию, запрятав вот эти самые строфы. вигра посрочал пальцем по лежащим перед Греем листу бумаги. Посреди более древних текстов. — Наши исчезнувшие алхимики, — догадалась кат Спрятали иголку в стоге сена, — согласился с неймонг. Грей кивнул. — До тех пор, пока какой-то умник из Ордена Драконов не сумел отыскать эти стихи, расшифровать их и использовать в качестве руководства для дальнейших поисков, которые ведет Орден. Но нам это что-то дает. Вигр повернулся в сторону улицы. В поезде вы выразили желание обогнать Орден Дракона и заставить их глотать пыль из-под наших подошв. Так вот сейчас самый подходящий момент для этого. Каким же образом мы разгадаем эту загадку? Но это может потребоваться много дней. Виггер хитро взглянул на Грей и проговорил. Не потребуется, потому что я уже разгадал ее. Он пододвинул к себе блокнот и открыл чистую страницу. Позвольте, я покажу вам. И тут монсеньор повел себя очень странно. Он обмакнул указательный пальц в кофе, провел им по донышку чашки и прижал ее к бумаге, в результате чего на поверхности листа образовалась коричневая окружность. Затем он повторил эту операцию еще раз, немного сместив чашку, и на бумаге появились два пересекающихся круга, фигура, напоминающая снеговика.